В данный момент я не имею права говорить. Долсон отдала телефон обратно. Но с чего это моему отцу желать смерти стёрта? А вам не приходит в голову какая-то причина, спросил Деккер. Кэролайн постаралась взять себя в руки и опустилась спиной на подошку. Нет. В смысле, они были деловыми конкурентами, но больше для виду.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 Я не могла ничего доказать. Но теперь, после всех этих событий, она ненадолго замолчала, беспомощно посмотрев на Деккера. "Пожалуй, на этом мне следует заткнуться. Не думаю, что теперь вы сможете", сказал Амос. Соверн положила Долсон руку на плечо. "Кэролайн, что ты хочешь, чтобы я сделала?" "Я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 что Мэдди Доусон знала о чувствах Стёрта и дала ему отворот поворот, уточнил Деккер. Думаю, что именно так все и было. А люди вроде Стёрта не терпят, когда их отвергают. Надо думать, поддакнула Джеймисон. Ненадолго царила тишина, после чего Деккер спросил: Так какой у него мог быть мотив для убийства? Отплата за то, что его отвергли?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 ответил он Это единственная причина, по которой мы здесь